Мистер Мейден сказал, он открывая дверцу машины: "Могли бы мы переброситься парой слов?" И не дождавшись отклика, крикнул громче: "Мистер Мейден!" Мейден медленно оторвался от работы, повернувшись на зов. Ханкина потрясло выражение его лица, не скрывавшее душевных переживаний. Физически этого мужчину можно было принять за дюжева, молодого парня, но лицом он походил на измученного старца. Он был страдальцем, спасавшимся от душевных мук. отупляющей и изматывающей физической нагрузкой. Казалось, переход на любое другое, не связанное с патагонным напряжением занятие, тут же пробьет защитную броню, окружающую его внутренний мир, и она разлетится на кусочки. Точно хрупкий крабовый панцир от удара молотком. Ханкин испытывал двойственное чувство при виде бывшего офицера особого отдела. Невольный импульс сочувствия быстро сменился воспоминанием о немаловажной детали. Энди Мэйден, проработав долгое время тайным агентом, научился отлично играть выбранную роль. Сунув карман пакетик с уликой, Ханкин направился по дорожке к хозяину отеля. Когда он приблизился, Мэйден равнодушно взглянул на него — Ханкин кивнул в сторону вывески, которую Мэйден собирался установить, и, восхитившись мастерством, с которым она была сделана, сказал, «На мой взгляд, такой красоте позавидовали бы даже деванширские герцоги в Кавендиш-Холле. Спасибо». Но Мэйден не зря отработал 30 лет в столичной полиции. Он сразу понял, что детектив, занимающийся расследованием убийства его дочери, приехал не для того, чтобы обсудить стили рекламы Мэйден-Холла. Энди вывалил порцию бетона в выкопанную яму и воткнул лопату в землю. «Появились какие-то новости», — сказал он. Явно пытаясь вычитать их по выражению лица Ханкина до того, как услышит ответ, нашелся нож. Ханкин коротко поведал бывшему полицейскому историю о том, как эта улика попала в руки полиции. «Вы хотите, чтобы я взглянул на него?» — сказал мейден шагнув навстречу. Ханкин вытащил пластиковый пакет с уликой и положил его на ладонь. Мэйден не изъявил желания взять его в руки. Скорее, он взирал на нож с таким видом, словно это вещица. Эти сложенные и окровавленные лезвия могли дать ему ответы на вопросы, которые ему пока не хотелось задавать. «Вы упомянули, что подарили ей ваш собственный нож», — сказал Ханкин. «Это именно он?» — майдан кивнул. «А есть ли какая-то особенность у вашего ножа, мистер Мэйден, которая отличает его от других ножей такого же типа?» «Энди! Энди!» Призывный женский голос становился все громче, свидетельствуя, что женщина быстро спускается к ним от отеля по лесистому склону. «Энди, милый, смотри, я принесла тебе немного...» Нэн Мэйден резко остановилась, увидев Ханкина. «Извините, инспектор, я не знала, что вы приехали. Энди, я принесла тебе немного воды. Жарко, вы же понимаете. А пеллегрину отлично утоляет жажду». Она сунула бутылку минералки в руку мужа и коснулась пальцами его виска. «Зачем ты так переутомляешься, дорогой?» Мэйден отпрянул в сторону. Ханкин почувствовал шевеление на затылке, словно некий призрак пощекотал его кожу. Он перевел взгляд с мужа на жену, оценив только что произошедшую немую сцену, и понял, что приближается время задать вопрос, который пока никто не осмеливался произнести вслух. Приветливо кивнув жене Мэйдена, инспектор продолжил... — Так чем же отличается нож, подаренный вами дочери, от других подобных ножей? Несколько лет назад отломилась половинка ножниц. — я так и не починил их, — сказал мейдан Может быть, еще что-то? Больше не припомню. — Подарив нож дочери, возможно, именно этот вы купили для себя другой? — У меня и так был запасной нож, — ответил Мэйден. — Поменьше этого. — Удобнее носить в кармане. Он при вас?